«Ужин с Уэллсом» тоже был идеей Инес Холден, возникшей после случайной встречи с самим великим стариком. В разгар Блица её кварталу досталось, и великодушный Уэллс, восхищавшийся её экспериментальным романом на искусственном языке Basic English, предложил свою квартиру над гаражом при своём большом террасном доме в Ридженс-парке. Там до сих пор пахло конским потом и голубиным помётом, Зато деревья под окном создавали иллюзию, будто находишься в деревне. Это казалось удобным местом для встреч после его строевой подготовки к параду в ополчении, и однажды днём они дремали там с задвинутыми шторами, когда под дверь проскользнула записка. Приглашение для них обоих на чаепитие перед ночной сменой Энесс на самолётной фабрике. Орвелл чрезвычайно смутился, но Энесс и бровью не повела. «Не переживай насчёт стрека Эйчджи», — сказала она. «Он не сплетник. Очень тактичный. Да и не в том он положении, чтобы болтать. У самого чокнутая русская любовница, доставшаяся от Горького. Наверное, ты просто его заинтересовал только и всего. Ты же начинаешь набирать славу». Он согласился. Всё-таки он с детства восхищался Уэлсом. Сперва Инесс надо было собраться. Она зашла в ванную. «Вышла уже в сине-серой спецовке сборщица самолётных корпусов. Стандартная форма рабочих Министерства авиационной промышленности. Тусклая, но украшенная ярким платком на голове, чтобы волосы не попадали в механизмы», — говорила она. «Даже самая скучная спецовка не подавила бы её желание выделяться». Он отметил макияж. «Как я выгляжу?» — спросила она. Слегка коммунистически и чисто. Прямо автоматон из романа Герберта. Она сделала Книксон и пропела, изображая Грейси Филдс. «Непростая эта работа — собирать непонятное что-то. Но то самое непонятное что-то победит в войне», — почти машинально пропел он в ответ. Скрыться от этой песенки пропаганды ББ, призывавшей женщин работать на заводах, было невозможно. Особенно часто её напевали про себя женщины в автобусах и метро. Скоро они сидели на диване в гостиной Уэллса и слушали разглагольствование старика. Орвелл был не из тех, кто создаёт себе кумиров, но это же сам Герберт Уэллс. В мире педантов, гольфистов и насмешливых знатоков латыни Уэллс ещё до 1900 года знал, что будущее не такое, каким его себе представляют респектабельные люди. И всё же теперь орвел обнаружил перед собой вовсе не пророка будущего, а человека на закате лет. И дело было не столько в здоровье, Уэллса уже перевалило за 70, сколько в том, что он завёл свою обычную шарманку о Всемирном государстве и Декларации Сэнки, которая, напоминал он, по праву должна зваться Декларацией Уэллса, ведь это он написал почти каждое слово. Чем дольше говорил старик, тем яснее становилось, что мир оказался вовсе не таким, как он предсказывал, а сам он этого не замечал. Инес уже видевшая старика в этом состоянии, направил разговор в литературное русло. «Эйч Джи, Джордж, один из твоих главных поклонников, просто обожает твои книги». «Это правда, Оруэлл?» — спросил старик. «Есть что-нибудь любимое?» Ранние научные романы, конечно же. Из них и не выберешь. Может, спящий просыпается? «Пробуждается, Орвелл, пробуждается!» Уэллс как будто обиделся. «А почему?» «Сами подумайте. H.G., как здорово это было читать в детстве!» Мы умирали со скуки, слушая недоумков учителей, но стоило вернуться в дармиторий, как можно было достать из-под простыни твою книжку и читать об обителях других планет или дна моря, о том, как человек просыпается в 2100 году и возглавляет мировую революцию. Просто с ума сойти. Тебе самому никогда не хотелось? Я имею в виду летать, плавать в океане, стремиться к звёздам. На лице Уэлса промелькнуло разочарование. Что ж, да, когда-то, пожалуй, да. Вообще-то даже припоминаю, как ещё в школе однажды летним утром залез к Сирилу Конноли, ты его знаешь, редактор Хорайзена, залез к нему и украл, забыл какой сборник. Сплошной восторг, эти полёты к звёздам. Ничего посерьёзнее, может, мои социальные романы? Ну, если бы пришлось выбирать, я бы сказал «Мистер Полли». Как не полюбить хорошего антигероя? Галантерейщик, клерк. Пустое место, мстит системе. Ничего более свежего. Мои политические вещи. Я принимал тебя за троцкиста, Орвелл. Так мне говорили. Прости, это я читал мало, не считая твоих статей в газетах. Мне понравился фильм «Облик грядущего». Но и он вышел уже давненько. Да, что ж, костюмы в нём удались. Если задуматься, я понимаю, почему тебе нравится, мистер Полли, Орвел. Мужчина в простой комнате наедине с любимой женщиной. Видать, такая утопия тебе по душе. А, вот видите, у нас столько общих тем», — торопливо вставил ЛНС. «Предлагаю встретиться за ужином, чтобы обсудить литературу во всей полноте». «Да», — согласился Уэллс. «Пожалуй, я не прочь. Но погодите». Он подошёл к шкафу и покопался в распакованном свёртке из коричневой бумаги, вернулся к Орвеллу с книгой в мягкой обложке. «Вот моя новинка. Путеводитель к новому миру. Может, за ужином ты скажешь, что о ней думаешь?» Месяц спустя Уэллс сидел за крошечным столом Орвелла в Лэнгфорд-корте. Из-за дефицита продуктов инес и Уильяма Эмпсона пришлось пригласить на более позднее время, после ужина. Атмосфера накалилась из-за ожидания баталии. Орвел дёргал под столом большими ногами. Айлин подливала вина Уэллсу, на чьём лице читалось желание поспорить. Перед ним лежали «Спящий пробуждается» и «Ручка», пока что не тронутая великим человеком. «Билл, милый, Инес сказала Айлин, — «где же вы были? Мы ждём вас целую вечность». «Конноли угостил нас ужином в Сохо», — ответил Эмпсон. «Кажется, угорь с рисом, хотя могу и ошибаться». «Как обычно, щедро залил вином, Билли?» «Рад ответить, что да». «Как они сберегли такой погребок?» «Загадка». «Что ж, выпей ещё, Эйджи принёс достаточно». Айлин указала им на диван, о который Эмпсон чуть не споткнулся, когда садился. «У вас отсюда должен быть хороший вид, Айлин», сказала Энесс. Подошла к окну и выглянула через щёлочку чёрной занавески. «Сенат Хаус, как обычно, сияет, словно маяк. Люфтваффе только проще целится». «Так о чём вы тут беседовали?» — спросила она у Орвелла с Уэлсом. Зловещее молчание нарушил Орвелл. «Гиссинг и Хаксли. эйдж знал обоих, верно?» «Хаксли только в старшем возрасте. В молодости он был, на мой вкус, слишком большим циником». И Орвелла приучил к тому же. «Лично мне кажется, будь Гиссинг ещё жив, он бы и вовсе стал фашистом. Он считал рабочий класс дикарями. Это потому, что он очередной из твоих голодных мятежных клерков, Орвелл. Как когда-то вы, с Кипсом...» — не смолчал Орвелл. Уэллс ощетинился. В его взгляде мелькнула злоба, и он отодвинул книжку с ручкой. «А как там Коннелли?» А то, как-то незабавно, в его журнале недавно писали обо мне». Никто не ответил. Уэллс встал, подошёл к вешалке и достал из кармана куртки свёрнутый журнал. Вернулся и хлопнул его на стол. Это был последний Хорайзен. Он открыл загнутую страницу. «Да, вот, пожалуйста, Уэллс, Гитлер и Всемирное государство, Джордж Оруэлл. Спасибо, Инесс, что раздобыла. На странице виднелись жирные синие подчеркивания. Уэллс начал зачитывать вслух. «Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние 40 лет, и вы в ней обнаружите одну и ту же бесконечно повторяющуюся мысль. Человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного всемирного государства и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе», Антиподы — это противопоставление, постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны, наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена. С другой — война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессора древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса — это победа за победой, которую ученый одерживает над романтиком. Так говорит Орвелл. Им оставалось только сидеть и слушать. Уэллс перелистнул пару страниц и продолжил, а его голос, тембром напоминающий Орвеловский, но в произношении далеко не столь утонченный, становился все презрительнее. Многое из того, во что верил и ради чего трудился Уэллс, материально осуществлено в нацистской Германии. Там порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы, и все это поставлено на службу идеям, подобающим каменному веку. Наука сражается на стороне предрассудка. Но Уэллс, само собой, не может этого принять. Так говорит. «Орвелл». Уэллс перелеснул. Все сидели, не смея шевельнуться. Но дело в том, что как раз целенаправленная сосредоточенность и одностороннее воображение, которые придавали ему вид вдохновленного пророка в Эдвардианский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени. И это Орвелл. Я написал и хорошее. Уэллс не обратил никакого внимания и снова перелистнул, после чего встал, чтобы зачитать финал. А Уэллс слишком благоразумен, чтобы постичь современный мир. Серия романов о нижнем слое среднего класса, а не его высшее достижение, прекратилась с началом той первой войны и уже не была возобновлена. Уэллс швырнул журнал на стол, и закончил словно по памяти. А с 1920 года Уэллс растрачивает свой талант, сражая бумажных драконов. Так говорит чертов мистер Джордж Оруэлл. Все сидели в молчании целую минуту. — Ну, Оруэлл, есть что добавить? Вот же наглость приглашать к себе человека после того, как понаписал о нём такое. «Вообще-то ты приглашён до того, как я написал», — ответил он. «Ты сам дал мне книгу и спросил моё мнение. Так или иначе, а надо писать, что думаешь, и личные чувства роли не играют. Я точно не намеревался оскорбить. Возможно, и не намеревался, Оруэлл, но оскорбил». «Очевидно, дипломатия — не твоя сильная страна». «Прости, Эйджи, но я по-прежнему верю в каждое слово. Никто не любит твоё творчество больше меня». «Но, видимо, далеко не всё творчество». Уэллс взглянул на романы ручку и отодвинул их ещё дальше. «Нет-нет, он вечно перечитывает твои книги, Эйджи», — сказала Айлин. Иногда кажется, будто я замужем за школьником. Он то и дело витает в других мирах. Обычно его трудно спустить с небес на землю. По-моему, очевидно, что мир науки и прогресса, который ты предсказывал, оказался не таким, как мы надеялись, — сказал Орвел. Вздор, Орвел. Сейчас люди живут несравнимо лучше. Правда? А ты не заметил воронки от бомб, когда шёл к нам сегодня вечером? Благодаря изобретению аэроплана половина Лондона лежит в руинах. «Как я и предсказывал в облике грядущего. Ты же сам смотрел фильм. Вот и не зови меня наивным. Я этого не потерплю». «Угадал ты только наполовину, Эйджи. Но наука стоит на службе тирании, а не демократии. Свобода не победит по умолчанию. Ты же был в России, встречал Ленина и Сталина. Кому знать, как не тебе». «Да, и я обоих счёл опасными дураками. Разум всё равно одержит верх, Орвелл. Его нужно отстаивать. А ты — пораженец, пораженец!» «Не надо так, Эйджи!» — вклинился Эмсон. «Человек всё-таки в Испании воевал». «Вместе с Айлин», — прибавил Энесс. «И прикончил немало фашистов, как я читал», — сказал Эмсон. «И коммунистов, не меньше». «Это правда, я лично видела его в окопах», — сказала Айлин. «И нюхала. Жуткое дело». Уэллс чуть расслабился. «Ну, хорошо, я приношу извинения. Но ответь мне, Оруэлл, как выглядит твое будущее? Видимо, рано или поздно мы о нем услышим. Какая у тебя утопия?» Утопия. В детстве его завораживала эта мысль, в основном благодаря тому же Уэллсу. Человечество начинает заново, творит новый мир, свободный от человеческих грехов. Надежда торжествует над человеческой глупостью. Как и всякий грамотный ребёнок своего поколения, он вынашивал тайную мечту самому написать такую книгу, но скоро её инфантильность стала очевидной, и он оставил эту мысль вместе с короткими штанишками. И с тех пор не вспоминал. Его дело — угрюмость, а не светлый оптимизм. «Утопии не будет», — сказал он Уэлсу. «Будущее будет точно таким же, как настоящее, разве что в большем масштабе. Если только в чём? В чём, как настоящее? Беднота, очереди за едой, бесконечные войны, культ личности, разбавленное пиво и пластмассовое мясо. Но почему? Всё это только последствия войны. Это временно. Дальше человечество будет двигаться вверх» потому что людьми правят чувства, а не разум. Всемирное государство под управлением мудрецов. Это невозможно. Но если... Но в чём нами правят чувства? Почему мы не можем измениться? Сам взгляни на прогресс человечества. Слушай, Эйджи, я и пытаюсь ответить, но каждый раз, как я начинаю объяснять в чём, ты спрашиваешь почему, а когда я объясняю почему, ты спрашиваешь в чём. Я вижу это так. Прогресс — это очередной чёртов обман. Орвелл помолчал. «Раньше было лучше. Бесконечно лучше». Эмсон рыгнул и заговорил. «Да брось, Эйджи, не дуйся, он в чём-то прав. Я и сам в Китае насмотрелся. Сплошная кровавая резня. С одной стороны коммунисты, с другой — японские милитаристы. Все заявляют, что модернизировали страну. А на выходе — руины. Я и статью Джорджа читал. Да её, похоже, читал весь Лондон. И Джордж, правда, говорил о тебе хорошее. Но это ты вслух не прочёл. Эмпсон взял Хорайзон Уэлса и пролеснул. До 1914 года, — Эмпсон снова рыгнул, — до 1914 года Уэллс был истинным пророком. Что касается материальных подробностей, его предвидение сбылось с удивительной точностью. Уж куда великодушнее. Эмпсон перевернул несколько страниц. «Да, а вот ещё. Всякий разумный человек и прежде в основном соглашался с идеями Уэллса. Но на беду власть не принадлежит разумным людям, и сами они слишком часто не выказывают готовности приносить себя в жертву». Эмсон отложил журнал. «Вот видишь, он говорит, что не в тебе дело, Эйджи. Это мы все ущербные, особенно политики». Уэллс театрально капитулировал. Потянулся через стол. Взял книгу с ручкой и подписал. «Вот, Орвелл, спящий пробуждается. Экземпляр с автографом. Вообще, Джорджу надо делать скидку», — продолжал Эмпсон. «Он итанец, а их с детства приучают говорить прямо. Он это не со зла. Правда, Джордж?» «Что ж, пожалуй, на бумаге у меня не самые лучшие манеры. Вот-вот, ты бы видел, что он написал о бодане и спендере Эйджи. Назвал их слабаками». «Бескребетный Киплинг, или как там было?» — спросила Айлин. «Да, но он извинился, и теперь они лучшие друзья. Давай-ка, Эйджи, выпей скотча». Эмпсон потянулся за декантером и умудрился разлить всем, ни пролив, ни капли. Уэллс опустошил свой стакан. «С тобой согласен всякий разумный человек, Эйджи», — сказал Урвелл. «Однако разумные люди ничего не решают. Ты же знаешь, все мы мечтаем об одном мире» с социализмом и общим сотрудничеством. Это наша единственная надежда. Просто у меня своё понимание, как мы к нему придём. И какое же? Наверное, сперва придётся победить коммунистов. Затем вернуть что-то из того мира, где жили Полли и Кипс. Я имею в виду королевскую семью, палату общин, судей в париках и так далее. А также национализировать шахты, банки и Итон. «Вот видишь», — сказал Эмсон, — «с этим-то как не согласиться?» Он снова наполнил всем стаканы. «Нужно за что-то выпить». «За что, Эйджи?» «Да, Эйджи», — тепло сказал Энесс. «За что?» Тот чуть подумал, потом встал и поднял стакан. «За будущее». «И за прошлое», — добавил Орвелл.